Глава двадцать шестая. р е й н а р д Утреннее солнце едва поднялось над столицей Меринории, о заряя непривычным для этих мест ярким светом черепичные крыши домов. И даже несмотря на столь ранний час, по улицам проносились запряженные экипажи. Местные спешили по важным и явно неотложным делам, петляя по извилистым улочкам. А гул из голосов делал город похожим на пчелиный улей. Жизнь в столице не останавливалась ни на секунду, кипела, бурлила, затягивая в водоворот событий всех и каждого. Здесь всегда бушевали нешуточные страсти, плелись замысловатые интриги, строились заговоры и разносились свежайшие сплетни. Экипаж его высочества, скрипнув колесами, остановился напротив дворца заседаний. А спустя мгновение и сам наследный принц появился на мостовой. На его лице застыло непроницаемое выражение, но в каждом резком движении и в каждом цепком взгляде читалось, что его высочество сегодня явно не в духе. И на то были свои причины. А ваше высочество доброго утра. Первый советник появился перед наследным принцем, приветственно поклонившись. Все главы кланов уже собрались в большом зале. Ведьмы из г р о т х е м а отказались принять участие в собрании. Зато Лерей Лентергейр крайне возмущен вторжением алемерцев на с е к р е й с к и е острова. Вторжением р е й н а р д едва заметно поморщился. То есть указ Его Величества, подписанный в соответствии с договором о перемирии для Южан, пустой звук? Кажется, пора ужесточать надзор за приграничными территориями. И да. Надеюсь, Его Высочество принц Сандер не приглашен к участию в этой животрепещущей дискуссии. Наследный принц знал, что заткнуть южан не составит большого труда. Однако, если они почувствуют поддержку младшего принца, все может пойти н а п е р е к о с я к особенно учитывая все обстоятельства. Разумеется, нет. Как вы и просили, я повестил только вас. Советник проговорил чуть понизив голос. Благодарю, л е р э Рейн. в Передайте участникам собрания, что я появлюсь позже. Кивнул р е й н а р д и направился в сторону распахнутых дверей. Как вам будет угодно, ваше высочество. Дворец заседаний встретил наследного принца м е р н ы м гулом в зволнованных голосов, запахом сигар и скрипом дверей. По случаю собрания глав кланов сегодня здесь было крайне оживленно. Одни ожидали разрешения конфликта, а другие, наоборот, желали пролетия крови и смены власти. Но в любом случае, но в любом случае стоило только наследному принцу появиться на пороге, как сплетни стихли и в холле воцарилось молчание. Но р е й н а р д уверенно направился прочь от большого зала, свернув в один из узких коридоров. Здесь у него была назначена еще одна важная встреча. Эту ночь наследный принц провел без сна, собирая воедино все факты и всю имеющуюся у него информацию. И под его глазами залегли серые тени, на обычно гладко выбритом лице появилась темная щетина. Но усталость он будто не ощущал. Принц был полон решимости довести начатое до конца как можно скорее, иначе все, к чему стремились его предки несколько сот лет, будет зря. А этого он никак не мог допустить. Была и иная причина спешки. Было необходимо как можно скорее распрощаться с Аней, с девушкой, которая в о р в а л а с ь в его жизнь внезапно, перевернув все с ног на голову, принеся вместе с собой ворох тайн и интриг алимерцев. Пешка превратилась в ферзя, она могла стать сильной ф и г у р о й в этой партии светлых и темных, при условии, конечно, что р е й н а р д Откроет правду перед всеми, но этого не случится. Эта опасная сделка переросла в нечто большее. В то самое чувство, затрагивающее потаенные струны души тёмного принца, его тянуло к ней будто магнитом. Это притяжение ощущалось глубоко внутри, в самом сердце. А ведь он даже не представлял, как она выглядит на самом деле, не слышал её настоящего голоса. не в и д е л улыбки, но все это было неважно. р е й н а р чувствовал ее сильный дух, и этого было достаточно. А события вчерашнего вечера доказывали, что Аня отвечала его чувствам, и ее магия, чистая, светлая, мощная, откликнулась на его призыв. Так не могло дальше продолжаться. р е й н а р не мог удерживать ее здесь, как бы сильно ему не хотелось. Посреди ночи у него даже возникла идея, такая манящая, желанная, которая могла решить все вопросы. Ведь есть темная древняя магия, которая могла бы удержать духа не здесь. Но нет. Каждый новый день в Меринории мог стать для нее последним, ведь она действительно стала приманкой для злоумышленника. Нет, совсем скоро все закончится. Преступник понесет заслуженное наказание. Перемирие не будет нарушено, а а н я вернется домой. Воспоминания о Меринории и обо всем, что здесь происходило, будут для нее лишь сном. р е й н а р д выполнит свое обещание перед ней, чего бы ему это н и стоило. Он сделает то, что должно. Его Высочество добрался до неприметной узкой двери и распахнув ее переступил порог небольшого темного кабинета, н а с к в о з ь пропавшего едким дымом и з е л ь я м и Все пространство этой комнатки было заставлено стеллажами с бесчисленным количеством папок, бумаг и книг. Высокий металлический шкаф был приставлен прямо к окну, не позволяя свету и любопытным взглядам прорваться внутрь помещения. Зато из самого шкафа Раздавались зловещие звуки, будто в нем кто-то был заперт, кто-то или что-то. Прямо по центру располагался большой стол, заставленный странными крутящимися приборами, склянками с непонятной жидкостью на кованых металлических ножках, над которым сейчас склонился высокий мужчина в темно-синем измятом и запачканном костюме. Его темные длинные волосы были завязаны в хвост. Взгляд темных глаз был сосредоточен, а от его ладони тянулись темные нити к одному из крутящихся приборчиков. О вечный хаос! Кто посмел оторвать меня от работы? Мужчина рявкнул, а затем развернулся, и его лицо сразу же разгладилось. А это ты, Рей? Действительно, больше никому и в голову не придет явиться ко мне без стука и предупреждения. Проходи, проходи. Меня, как всегда, не прибрано. Чай, кофе тоже не могу предложить, ваше высочество. И я тоже рад тебя видеть, Эван. От встречи со старым знакомым губы наследника престола дрогнули в улыбке. И пришел не за чаем с кофе. Эван Каллагейер являлся королевским с л е д о п ы т о м а еще был одним из немногих, кто мог себе позволить такую фамильярность при обращении с наследником престола. р е й н а р д знал Эвана с малых лет, они росли и обучались вместе. Эван выручал р е й н а р д а не раз, и даже несмотря на то, что после академии их пути разошлись, только ему р е й н а р д мог довериться. Разумеется, нет, когда ты еще вспомнишь про старого друга. Эван усмехнулся, а следом щелкнул пальцами, и на столе появился желтоватый свиток, а рядом с к л я н к а с бордовой жидкостью. Твой вездесущий н Оксель передал мне твое поручение. И надеюсь, ты найдешь, чем меня порадовать. Можешь не сомневаться в моих способностях. Эван несколько самодовольно усмехнулся. Одного понять не могу, как ты сам не увидел. След, конечно, спрятан, но весьма неумело. Итак, могу сказать точно, магия, которой нанесли ранение твоему Клевралу, светлая. И принадлежит она твоей супруге Анабель. К слову, поздравляю с бракосочетанием. Прошу прощения, что не посетил столь важное мероприятие. Что? Рейнер Тушам своим не поверил, резко приблизился к столу и перевел взгляд на свиток. Но свиток не мог лгать. Магия в крови г е р т е р а принадлежала именно Анабель. Но это было невозможно. Ведь сама Анабель была за гранью. Тебя это удивляет? Эван приподнял правую бровь. Второе имя любой влюбленной женщины – коварство. с в е т л о е она или т е м н о е не имеет значения. Благодарю тебя, Эван. Я заберу у тебя это. р е й н е р д усилием воли сдержал эмоции. Давай только без лишних сплетен. Ты меня обижаешь. Хмыкнул темный маг. Все, что было сказано в этом кабинете, останется только в этом кабинете. И мой тебе совет, если позволишь, приглядывай за своей супругой. Уж о ч е н ь много слухов расползается и без моего участия.